Елена Лагунова. Парад бабочек. Мы ведь с тобой внутри совсем не каменные. Философствовала Лизовета, выворачивая с моста через синеву на живописную дорогу с рекой по одну сторону и лесом по другую. Хотя и вынуждены были обрасти твёрдой кожурой, как орехи, усомнилась я. Название крепкого орешка я никогда не претендовала. И как-то не видела третьим в нашей с подружкой компании Брюса Уиллиса. Нет, не орешки. Как бызе. Немного подумав, уточнила Лиска. Видно тоже не хотела иметь дела с Брюсом. Да ну его. У него все приключения в диапазоне от локальной катастрофы до полного апокалипсиса. Нам такого не надо. Мы женщины мирные, добрые, особенно теперь, когда обе пристроены за хороших мужиков. И уже не имеем вынужденной необходимости создавать между собой и внешним миром твёрдую защитную кожуру. Но тогда к чему было это упоминание нашей каменной крепости? Я вдруг встревожилась. Ты не сказала, куда мы едем, напомнила я подруге. Я никому не сказала. Лиска кивнула и почему-то покраснела. Всё-таки дело деликатное, личное. Я несколько успокоилась. Деликатное, личное. не в стиле крипки харешков. Но обрести понимание, пусть и с опозданием, всё же хотелось, и я поднажала. Так что за дело-то? Лиска покосилась на меня, неодобрительно покачала головой, снова уставилась на дорогу и неохотно призналась. Мы едем за свечками. Церковными? Я снова напряглась. Свечки в одном контексте с концом света это пугало. Да нет же, за граматическими Лизка, рассерженная моей непонятливостью, ударила кулаком по клаксону, и под гудок через дорогу точно спринтер по сигналу стартового пистолета проскочил заяц. Тьфу ты! Автоледи сбавила скорость. Носятся тут с позаранку. Совсем как мы с тобой. Съязвила я, досадуя, что все еще ничего не понимаю. Зачем ароматические свечи? Тебе понюхать нечего. Приходи ко мне вечером. У бабы Дуси на мегаклумбе нас в Турции цветут. Посидим на веранде, пообщаемся. На вечер у меня совсем другие планы, если ты ещё не поняла. Лиска быстро обшарила обочину, она же опушка леса, цепким взглядом в поисках новых зайцев бегунов и снова нажала на газ. Я планирую романтический ужин с соответствующим продолжением. Потому ты нужны свечи и итальянское вино. Заморские фрукты, новый комплект шелкового белья и все такое прочее, чего не купишь в нашем лабазе. Ах, вот в чем дело, которое личное и деликатное. Теперь мне все стало ясно. Ночью мы посадили в поезд мою тетку Веру, Лискину свекровь с двумя детьми, четырехлетним Тишкой и двухлетним Степкой. Тишка — это наш с Андреем потомок, Степка — отпрыск Лиски и Митяя, моего двоюродного брата. Тётка Вера поехала с нашими бесценятами к морю, в Сочи. Вообще-то две путёвки в санатории на всё готовы были выданы мне и Лиске, как часть бартерной оплаты нашей работы в солидной газете "Финансист". Но мы же не могли укатить на курорт, бросив на произвол судьбы мужа и детей. Поэтому Лиска договорилась, что по одной путёвке будут приняты и поставлены на довольствие два пацана, а по второй будет отдыхать их любящая бабка, тётка Вера. Ну, как отдыхать? С нашими бесенятами без мятежного отдыха не получится. Впрочем, в своё время тётка Вера прекрасно справлялась с другой парочкой неугомонных электровеников, какими в детстве были я и Митяй. И я видела, она предусмотрительно упаковала в чемодан несколько льняных полотенчиков. Это превосходные инструменты воспитания в ловких и натруженных руках. В общем, мы водворили тётку Веру с пацанами в купе, помахали вслед уходящему поезду и на радостях немного попрыгали с задорным визгом на опустевшем перроне. уж не знаю, как там у них в Сочи, а у нас в деревне Пеструхино теперь точно будет натуральный курорт. И я с мужем, Ильиска с Метяем, впервые остались без деток на целых 5 недель. И вот Лизовета мудрая женщина, решила использовать это время с пользой, организовав себе с супругом второй медовый месяц. Решено. Я тоже накуплю вина и свечек. Не упускать же такой случай, кивнула я, удобнее устраиваясь на сиденье. Но чур мы первые. Тут же поставила условие подруга. Ваш с Андрюхой романтический вечер будет завтра. Сегодня вы дежурите в родовом гнезде. Почему мы Я с огорчением вспомнила, что мы клятвенно обещали тётке Вере не оставлять без присмотра её дом, милый дом. Тётка Вера женщина простая, не чуждая деревенских предрассудков. По её мнению, подкреплённому глупым трёпом кумушек соседок, в уютном, чисто прибранном доме, где вдоволь припасов и всегда витает запах свежих пирогов, совершенно точно, даже не сомневайтесь, живёт домовой. Очень полезная нечисть. оберегает семейный очаг от злых духов и разного негатива. Но оставаться в одиночестве домовой не любит, без людей долго жить не может. А пять недель — это же целая вечность. Ну, вы поняли. Так вы шо хотите? Шо бы я вернулась до хаты, а домового моего уже и след простыл? Бурчала тетка в сердцах, вплетая в свой среднерусский говор кубанскую балочку, подхваченную когда-то за мужем царство ему небесное. Мать, да куда он денется, домовой твой? фыркал Митяй, урезонивая родительницу. «Сто лет с тобой жил и еще сто поживет». «Сыночек, мне ж всего-то пятьдесят девять!» Обижалась тетка и озиралась, словно призывая в свидетелей того домового сотоварищи. «Нет, вы это слышали?» «Не знаю, как домовой». А мы с Лизаветой и слышали, и понимали, какова перспектива. «Не гарантируем гипотетическому домовому в отсутствие законной хозяйки комфортное существование, никуда тетка не уедет». Естественно, такой расклад нас не устраивал. Пришлось дать честное пионерское слово, что мы назначим дежурство, и каждую ночь у домового обязательно будет компания. Хотя я, если честно, в момент принесения этой клятвы держала за спиной фигу, а в голове мысль: на дежурство ведь вполне можно отправлять шурупака. Это мой кот, сущее бестие. В его обществе никто не заскучает. Особенно ночью, когда у Шурика самые веселье, домовому будет обеспечена богатая развлекательная программа. Шурупак, он же Шуруп, он же Шура, выдающийся зверь. Его редкое имя отсылает к важнейшему памятнику шумерской литературы. Поучения Шурупака были написаны в незапамятные времена с благой целью обучать читателя должной набожности, прививать добродетель и оберегать общественные нормы. Прошло четыре с половиной тысячи лет, а литература мудрости по-прежнему была бы весьма полезна очень и очень многим. Включая, собственно, того Шурупака, который мой кот. Потому что он — редкостный варвар и аглоед, дикий и необузданный. Да и попробуй обуздай его такого здоровенного. У меня есть подозрение, что в прошлой жизни Шура был рыжим мамонтом и в нынешнем воплощении родился котом по чистейшему недоразумению. Сегодня... Дежурите вы, с нескрываемым удовольствием повторила Лиска, потому что я первая затеяла романтический вечер. Кто тебе мешал проявить такую инициативу? При прочих равных мы бы бросили жребий, и я заранее знаю, кто бы выиграл, проворчала я. Моя подруга, возможно, лучшая в наших широтах менеджер по продажам, в умении навязывать добрым и не очень людям свои услуги. Мнения и планы в диапазоне от сиюминутных действий до жизненных сценариев ей просто нет равных. Как говорил поэт: "Здайся, враг, замри и ляг". Елизавете хоть и друг, вернее, подруга, тоже вынуждена регулярно сдаваться. Спорить с мадам Синеглазовой себе дороже, так и ме тя считает. А он мужчина серьёзный, никакой не будь хлипкий интеллигентик, опытный деревенский участковый. Можно сказать, наш Пеструхинский и Анискин Хмурясь, я отвернулась к окошку и притворилась, будто любуюсь видами, хотя они были мне представлены исключительно лесом, который в летнюю пору выглядит весьма однообразно, ну, зелень-зелень. Осенью хотя бы листья на деревьях разноцветные, а зимой я по стволам могу различить, где дубы, а где берёзы. Знаток родной природы и из меня тут ещё есть, лечестно, я же вообще-то записная горожанка. В деревню только после пандемии перебралась. Твою девизию Взревела вдруг Лиска и меня бросила альбом в стекло. Подруга ударила по тормозам. "Дурында, что ты делаешь?" "Сама дурында", огрызнулась я сиплым шёпотом. Ремень безопасности разом выжил весь в воздухе из груди. "Я не тебе". Подруга отстегнула свой ремень и спешно выбралась из машины. Я распрямилась, сдула с глаз упавшую чёлку и посмотрела, куда эта Лиска спешит и к кому. И что немаловажно, зачем? Такие интонации в голосе подруги я слышу редко, но знаю, что ничего хорошего они не предвещают. Не исключено, что сейчас кого-то будут бить. Но нет, Елизавета не вступила в кулачный бой, ограничилась словесным поединком. А с кем? Хм. Да реально с какой-то дурындай. На дороге прямо перед нашей машиной замерла в неловкой позе гражданка весьма убогой наружности. Тощая, сутулая, потлатая Замотанная, несмотря на летнее тепло, в просторный цветостый платок, синие персидские огурцы узора и красные шерстяные лохмы бахромы контрастировали с блёкло-серой юбкой, при виде которой в моей памяти дипломированного филолога всплыли красивые старорусские слова: сермяжный и посконный. Тебе жить надоело, тётёха? Лиска тоже вспомнила исконное русское слово: сама под колёса и ребёнка туда же. Тут только до меня дошло, что неопрятный куль в руках тетюхи и дурынды, характерной формы свёрток из застиранной байковой пелёнки. Понимание это мгновенно повергло меня в ужас, даже струйка холодного пота по спине побежала. Это что же? Мы чуть не сбили мамашу с невинным младенцем? Да сюда. Поскольку тетюха ничего не ответила, наверное, от испуга потеряла дар речи. Елизавета, которая сама ещё недавно была матерью невинного младенца, решительно вырвала у неё из рук байковый куль. Как он цел? Я отмерла, тоже выскочила из машины и подлетела к подруге. В три руки, одной Лиска держала и рефлексивно потряхивала свёрток, мы принялись осторожно ворошить слои ткани, выкапывая из-под них ребёнка. Поглощённые этим занятием и впавшие в понятный чрезвычайным беспокойством, мы машинально посторонились, пропуская мимо уютно урчащую машинку. И слишком поздно поняли, что это был прекрасно знакомый нам зелёный матис, любимая Елизаветина лягушонка Коробчонка. "Не поняла", сказала подруга и перевела, озадаченный взгляд со своей удаляющейся машинки на разворошённый байкавый куль с задорно торчащим из него древесным сучком. «Это что?» «Буратино», — нервно хихикнула я, созерцая замотанное в тряпке полено. «Не поняла», — повторила подруга и сузила брови. «Это нас так развели? Поймали на удочку благородство?» «На крючок гуманизма», — поддакнула я и щелкнула по сучку. «Где твой мобильный?» «Мой остался в сумке на заднем сиденье, а надо срочно звонить». Мой айфон в пиджаке, а пиджак на крючке. ЛИСКА ассоциативно посмотрела на суковатое палена и тоже нервно хихикнула. С минуту мы стояли посреди пустой дороги, смешливо хрюкая, как парочка умолишонных. Наконец я почувствовала, что меня отпустило. Дерзкий угон, жертвой которого стала лягушонка-коробчонка, почему-то впечатлил меня гораздо меньше, чем едва не случившийся наезд на мамашу с молодинцем. Значит, сигнализировать о случившемся кому надо, мы не можем, резюмировала я и огляделась. Сами нет, согласилась подруга и тоже огляделась для лучшего результата, приставив козырьком колбу ладонь свободной от буратино руки. Надо ждать, пока кто-то мимо поедет. И что тогда? Тоже бросаться под колёса? я осторожно уточнила план. Нет. Подумав немного, Лиска помотала головой. Мы ж не с волочи последние, чтобы так пугать людей. Идём в лес. Она решительно зашагала к обочине. А это зачем? Я всё ещё нуждалась в объяснении. Вернём деревянного мальчика в его естественную среду обитания. И снова нет. Подруга уже лавировала между берёзками. Найдём людей, попросим телефон. В лесу. Я посмотрела направо на деревья, потом налево на реку, за которой тянулись дома нашей деревни. А где же ещё? Донеслось из-за чистоколо стройных светлых стволов: "Говорят, белые пошли". "Куда?" "В наступление". Я нетипично тупила, потому что переволновалась. Я в нервах всегда туговато соображаю, зато болтаю за троих, причём обычно несу чушь. Да я про белые грибы, высунулась из-за дерева лиска. Вот она несла не чушь, а свет истины и ещё полена. Грибы это хорошо. Престыжена согласилась я, стесняясь минутного поворочения рассودка, и заспешила вслед за подругой. "Но ты уверена, что мы идём в правильном направлении?" В выборе направления нас ничто не ограничивало. Тропинок и прочих следов человека в этой части леса не наблюдалось. "Так, давай рассуждать логически. Лиска, опытный менеджер, привычно организовала мозговой штурм. Под осины веки растут, где по осинам, против воли включилась я в брейнсторминг. Правильно, а подберёзовики, под берёзами. Правда, название и белые нам в этом плане мало что подсказывает. Лиска остановилась, чтобы присмотреться к ближайшей берёзе. Та была не чисто белой и вряд ли идеально гармонировала с одноимёнными грибами. Кажется, у белых есть ещё одно название боровики Припомнила я, пнув своего внутреннего филолога с его богатым лексическим запасом: "А бор это народное название соснового леса, произрастающего на хорошо дренированных песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почвах". "Не знаю, как насчёт почвы", подруга присела и задумчиво ковырнула пальцем мошистую кочку. "Но растут тут не сосны, это точно. Берёзы, Подтвердила я, и мы переглянулись довольные собой. Не дурын да однако, берёзу от сосны отличаем. Хотя с полином в пелёнках позорно сплаховали, кстати говоря, приняли его за живого младенца. Я стёрла улыбку с лица, а Елизавета грязь с пальца и тут же указала им в условный мрак чаще. Значит, нам туда? У дороги сосен не было. Сосен не было нигде. Мы их честно искали, искренне надеясь обнаружить под ними белые, а уже вблизи грибов охот их до них людей с желанными нам телефонами. Вместо сосен, белых грибников и мобильников мы нашли огромный малиник и от души попаслись в нём. Вкусных, спелых ягод на кустах было много, даже удивительно, что к ним не прилагались медведи. Они же вроде любят малину. Наверное, со стороны наши действия выглядели странно. Какие нормальные люди засядут в малиннике, когда у них машину украли? По идее, следовало куда-то бежать и каким-то образом бить тревогу, поднимать родную полицию на поиски супостата автоугонщика. Но не зря же психологи говорят, что самый распространённый способ борьбы со стрессом заесть его вкусненьким. Мы с Лизкой пережили немалый стресс, и заедать его пришлось основательно. «Медведям в малиннике после нас уже нечего было делать. Мы самым добросовестным образом собрали в себя все антистрессовые ягоды». Я очнулась, когда пробившийся сквозь листву косой солнечный луч вонзился мне в глаз, как красный лазер. «Что такое?» «Уже вечереет!» Я завертелась на месте, недоверчиво озираясь. «Не может быть! Мы же выехали из дома сразу после завтрака!» «И можем пропустить ужин!» Добавила подруга, погладив себя по животу. А вот это, пожалуй, можно было считать хорошей новостью, потому что лично я совершенно не представляла, где мы находимся и как нам отсюда выбираться, то есть на ужин в родных стенах рассчитывать не стоило. Лиза, осторожно позвала я. А тебе не кажется, что мы заблудились? Не кажется, ответила подруга и помотала головой. отчего ее рыжие волосы растрепались и засияли в луче закатного солнца самоварным золотом. «Я в этом уверена. Мы заблудились, да. Но не будем отчаиваться». «А что будем?» «Сама-то я не знала, что теперь делать, и нуждалась в чутком руководстве». «А будем мы?» Лиска со скрежетом почесала ногтем голову и выцарапала оттуда не особо оригинальную мысль. «Будем следовать прежней тактике». Идём куда глаза глядят, а то войско кого-то встретим. Обожаю твои чеканные формулировки. Подруга одобрительно похлопала меня по плечу и развернулась ко мне задом, к лесу передом. Вперёд, до заката ещё полновремени успеем добежать до канадской границы, пробормотала я и зашагала вслед за предводительницей. До границы бежать не пришлось. В сумерках, лавируя между берёзами, навстречу нам выбрела лукьяниха. Наша деревенская бабка знахарка. А чегой-то вы тут? Она с интересом воззрилась на нас с подругой, и без корзинок сама толкяниха шествовала не с пустыми руками. В левой она держала приличный х размеров кузовок, в правой нож тоже не маленький. С такими аксессуарами бабка смотрелась натурально ейгой. Запросто можно было представить, что в кузовке у неё, например, Иван Царевич в баньке пропаренный и в печке зажаренный. «Не весь, конечно. Только то, на что бабушкиного здорового аппетита не хватило». «А вы по грибы?» Пятясь и расходясь в разные стороны, чтобы оставить жутковатой бабушке с ее холодным оружием побольше места, спросили мы с Лиской. «За кореньями?» Лукьяниха не стала вдаваться в объяснение. «Ну а вы-то чего?» «Ходили, гуляли, заблудились», — коротко ответствовала Лизавета. Её кратко и подмигнула мне, давая понять, что рассказывать всю историю нашей прогулки не надо. И то верно. Деревенские до скончания века зуба сколить будут, если узнают, что жену и сестру уважаемого участкового нагло ограбили. Не подскажете, как нам отсюда выбраться, спросила я. Бабка с полминуты критически смотрела то на меня, то на лиску, а потом взжалилась. Сосну сломанную видишь? Лук я не хокивнула на бурелом. Прямо под ней ровно встанешь, перед собой поглядишь, высмотришь кривую берёзу. До неё дойдёшь, спиной к стволу прислонишься, чтоб аккурат в изгибе оказаться, и увидишь впереди дуб с дуплом. В него, в дупло я влезу, перебила её Алиска. Я вам не Алиса в стране чудес, чтобы за белым кроликом О, она обнадёженно посмотрела на меня. Алиска, а ведь это задача как раз для тебя. Лис, я с кролями не дружу лет с пяти, когда один такой милый зайчик меня за палец стяпнул. Тетка Вера меня тогда в зеленку чуть не по локоть рукой макнула, чтобы как следует продезинфицировать. Без удовольствия припомнила я. Ну давай сама, без кролика, просто в дупло. Девки, да вы чего? Округлила глаза Лукьяних, отаращась то на меня, то на подругу. Я вообще-то пошутила. И про дупло, и про сосну с березой. «Вот вы смешные городские, а!» «Как и внук мой, только и лопочет. Ногти мои ногти. Важнее ничего для него нету». «Неужто сами не видите? Во, она в зелени голубое просвечивает. Там уже опушка. За ней дорога и сразу мост за Синяву в деревню нашу». «Тьфу ты, бестолковые!» Бабка безлобно плюнула и пошла в лес, сокрушенно покачивая головой. «Где голубое?» Лизка повертела головой, сориентировалась И с ускорением двинулась к обозначенной цели. Я за ней. Через пару минут мы уже стояли у моста с умилением взирая на милое сердце Пеструхина на другом берегу. Мы забыли попросить у Лукьянихи мобильный, запоздало сообразила я. Откуда у бабки из Нахарки мобильный? Ей не бусть новости совы носят и сороки на хвосте, отшутилась подруга. Да и не нужен нам уже телефон. Через четверть часа дома будем. Вперёд. Там наши мужики, наверное, уже вне себя от того, что таких прекрасных жён потеряли. Вне себя, как оказалось, был только кот мой, Шура. Вот он страдал, да, но не от отсутствия любимой хозяйки, а от возмутительного сбоя в строгом расписании приёма пищи. Ма! Взвыл он, высмотрев меня со столба забора. Нужно подумать. Ты умираешь с голоду, всплеснула руками Лиска. Мяу. Оскорбился шарупак и опасно мордой вниз пополз по столбу, явно намереваясь сверзиться мне на голову. "Оясни себе, животные. Мы созданы не для того, чтобы тебя ублажать", Елизавета остановилась, упёрла руки в бока. "Да, а для чего вы созданы, можно поинтересоваться? Для того, чтобы рвать в клочья мою нервную систему?" Калитка распахнулась. В проеме нарисовался суровый Митяй. Мягко бухнувшийся сверху шурупак замер у его ног с такой же хмурой мордой. «Давайте мы в доме поговорим», — предложила я и ногой подпихнула во двор кота. А Лиска затолкала туда же своего благоверного. «Стой!» Митяй заступорился на нижней ступени крыльца, чтобы внимательно оглядеть сначала Лизавету, а потом меня. «Живы, здоровы, целы?» «Ой, да что нам сделается?» – отмахнулась подруга. И тут же попыталась воззвать не к мужу, а к участковому. «Вот машинку у меня угнали. Это да, беда». «Вот как раз машинке твоей ничего не сделается. Она от всего на свете застрахована, от угона в том числе. Не проникся драматизмом ситуации, Митяй. В дом дуры бабы. У меня с вами серьезный разговор будет». «Тогда лучше к нам». Я с утра борща наварила, в морозилке пельменей самолепные, в погребе огурчики малосольные. Хитрющая Лиска мигом сообразила, что застольный разговор особо серьёзным не будет, и резко сменила курс, потащив мужа не в мой дом, а в свой. Он совсем рядом. Метяй с супругой выкупили под застройку треть участка моих соседей Буряковых. Лиска, Метяй и я за мной шарупак. Мы вереницей потянулись к новому дому молодой семьи Синеглазовых. Там расселись в кухне кто где. Я и братец за столом, а кот у холодильника, раскинув пушистый хвост так, чтобы в обход него к хранилищу провианта было не подобраться. Хозяйка вихрем промчалась по кухне, в скоростном режиме накрыла на стол. Плюхнула Шуре в миску целую куриную грудку и только тогда сама присела, но с условием. Чур сначала еда. О том разговоры. После еды, конечно, Митяй смягчился. Даже не стал нас ругать, только попросил жену: "Ты больше так не исчезай, пропала с позоранку". "Как сон", подсказала я, потому что Митяю явно не хватало слов. "Как утренний туман". Вот именно, кивнул братец. "Хоть бы записку оставила". А я же волновался, Лиза, звонил, а ты недоступна. Ляську набирал, она тоже вне зоны. Я серьёзных людей побеспокоил, запеленговал тебя. Что ты сделал? Изумилась Лиска. Запеленговал тебя. Подруга приосанилась. Я не знала, что ты такое умеешь. Не я, говорю, людей попросил. Короче, телефон твой нашёлся в придорожной канаве, а вот самой тебя там не было. И слава богу, Елизавета перекрестилась. Тогда мы стали искать телефон Алисы и Тут нам повезло гораздо больше. Что вообще-то странно, потому что мы всё это время были вместе. Поспешила заявить я беря подругу Елизавету. Чего нельзя сказать о твоём телефоне? Съездил Митей. Слушай, Ляся. А ты вообще в курсе, что мобильный это значит передвижной, перемещающийся. Обижаешь, насупилась я филолог. Тогда почему ты не носишь мобильный в кармане? Опрячешь за подкладкой сумки, где его нипочём не найти, если не знать точно, в каком месте секретный ход к двойному дну. Какой секретный ход? Просто случайно дырка образовалась. Устремлённый на меня взгляд подруги из заинтересованного сделался укоризненным. Ну не люблю я рукодельничать, отговорилась я. И не умею. Притом в этой дырке есть смысл. И какой глубокий, кивнул ей хидрый Митя. Пока по локоть руку не засунешь, ничего не найдёшь. За ту суровую годину всегда можно порыться за подкладкой и найти что-то полезное из ранее завалившегося. Помадный тюбик, заколку для волос, даже деньги. Я там недавно 10 евро двумя купюрами обнаружила, похвасталась я. Евро? С каких же пор у тебя эта ценная дырка? И ещё с доковидных времён? Прищурилась Елизавета. В Европу мы с тобой в последний раз под Новый 19-й год летали. Ну, не хозяюшка я, ваша правда, не хозяюшка, я развела руками. Но в данном случае тебе за это можно сказать спасибо. Неожиданно с милости вел семитяй, потому что все три кассирши и бариста в кафе на заправке запомнили парня, который с матюками рылся в сумке, пытаясь отыскать в ней трезвонящий телефон. Отискал? заинтересовалась Лиска. Нет. И психанул, выбросил твою торбу вместе с телефоном в урну на выезде с заправки. Митяй мелко затрясся, беззвучно смеясь: "А мы эту сумку, ясное дело, нашли, свидетелей опросили и уже через полчаса взяли угонщика". А мою лягушонку, Елизавету, автовладелицу, понятно, интересовала судьба её машины, хоть та и застрахована от всего. А её через час. Как это? Не поняла я. Угонщика через полчаса взяли, «А машину только через час?» «Он хитрец. Как раз на заправке передал тачку сообщнику», — объяснил Митяй. «Ну, второго мы тоже приняли. Так что у нас организованная группа получается. Не абы что серьезный такой успех». «Был бы». Тут он вроде как опечалился, но за мелочь пузатую. Медалей не дают. «За какую мелочь?» — переспросила Лиска, не донеся до рта надкушенный пирожок. «За такую». Митяй раскинул руки горизонтально, как крылья. А отгоршка два вершка. Угонщики, пацаны совсем птушники, но всё-таки совершеннолетние, придётся им нести ответственность. Тут он о чём-то вспомнил, постражал и предупредил Елизавету: "Сейчас поедем заявление писать, а то ерунда какая-то получается. Дело об угоне раскрыто по горячим следам в отсутствие заявления потерпевшей". Как будто наша полиция мысли читает и телепатические сигналы в работу принимает. Давай заявление завтра, Митюш, а то у меня на вечер такие планы были романтический ужин с продолжением. Подруга сделала хамтовскую паузу. Митяй не дурак, заполнил её подходящими фантазиями и порозовел щеками. Ладно, завтра, но прямо с утра. Конечно, с утра. Вот как проснёмся, так сразу. Лизавета пирожок отложила, снова подхватилась и захлопотала, убирая со стола. Я, не желая быть третьей лишней, поблагодарила за ужин и побрела к себе, но ушла недалеко. "Ляся, стой! Я уже вышла во двор, когда Митяя кликнул меня из окна кухни. Держи!" Я подставила сложенные ковшиком ладони, и брат прицельно уронил в них мой собственный мобильный. Я первым делом проверила, не звонил ли мне Андрей. не звонил. Стало обидно. Лискин муж вон целую спецоперацию по её поиску развернул, а мой благоверный даже не заметил пропажи любимой супруги. "Алиса, сюда смотри". Теперь меня позвала Елизавета. Я подняла голову. "Держи, тебе это пригодится". Перегнувшись через подоконник, подруга сгрузила мне в руки помятую картонную коробку. "Что это? Лампа?" «Пойдешь ночевать в теткин дом, оставишь на веранде для пущего душевного спокойствия», объяснила Лиска. «Она мощная, на морском берегу за маяк бы сошла». «И откуда такой прожектор?» «Да все оттуда же, с тердака». Подруга то ли прощально помахала мне, то ли жестом погнала меня со двора, но я воззвала к ней, «Лис, постой-ка, ну что еще?» «Машинку твою женщина угнала, и высокая». Оповязали мелких пацанов. Завтра разберёмся, пообещала из глубины кухни невидимой метяй. Елизавета скрылась за занавесками, задёрнув их рывком и с треском. Чуствовалось, что приступить к выполнению намеченной на вечер программы с супругом синеглазовым, откровенно не терпится. Я побрела к себе, погружённая в невесёлые мысли. По всему выходило, что наша доблестная полиция сработала быстро, но не чисто, задержав не того, кого надо. Я прекрасно помнила, что выскочившая под колёса Елизаветиной машины особа, эта неродивая мать деревянного младенца Буратина, была худой и долговязой, хоть и сутулой. А задержали низкорослых мальчишек. Я уже подходила к Тюткиному дому, когда меня снова окликнули: "Лясь, лясь, сюда поди!" Над забором на другой стороне улицы Показалось и снова спряталась румяная физиономия. И снова возникла и опять скрылась, всё более при этом краснее. Тёть Зин, не с вашим здоровьем так прыгать, сказала я, свернув со своего пути, чтобы подойти к отдышливо сопящей огневушке по скакушке. Зинаида Дятлова, в народе просто Дятлиха. Дама столь же любопытная, сколь и грузная. С её весом активная подзаборная физкультура вредна, запросто можно до инсульта допрыгаться. А мозги у Зинаиды и без прыжков давно уже на бекрень. Не зря родные ее даже к доктору в психушку возили. В общем, лишняя встряска организма Дятлихе ни к чему. Но дядя Петя, ее любящий муж, все пытается приучить неугомонную супругу к тихой оседлой жизни в собственном дворе. И, видимо, опять убрал табуретку, с которой Дятлиха недреманным оком обозревает окрестности. «Лясь! Ну че там?» «Сыскали пропажу-то!» — донеслось до меня из-за забора. Я привстала на цыпочки и перегнулась через ограду. «Я так могу! Меня бог ростом не обидел!» Дятлиха, отдуваясь, смотрела на меня снизу вверх. Физиономия широкая и складчатая, как у мопса, дыхание такое же тяжелое, глаза блестят азартом и нетерпением. «Пропажу!» — повторила я, затягивая с ответом. Я не знала, откуда дядт Лиха узнала о бугоне Елизаветиной машинке и не понимала, что ей сказать. Любая информация, сообщённая главной сплетницей деревни, в кратчайшие сроки станет достоянием всей Пеструхинской общественности. Да-да, полюбownika сыскали? Зинаида опять нервически подпрыгнула. Полюбownika? Снова повторила я. Какого ещё полюбownika? А меня и не сказал. Паня уж то источником инсайдерской информации я не стану, дятлиха расстроилась, но ненадолго, быстро утешившись возможностью развесить на моих ушах дымящуюся лапшу свежей сплетни. Витька седин застукал свою галку с мужиком. С ночной смены пораньше вернулся, спешил поспать завалиться. А на супружеском ложе такие, такие. Какое? Невольно заинтересовалась я, ожидая услышать деревенскую версию Декамерона. Такое дятлиха руками нарисовала в воздухе что-то затейливое. И что самое интересное, неизвестно, кто это был. Герой-любовник убежал, догадалась я. Утёк в окно соколик, как был голышом. Закивала народная сказительница, пока значит Витька в зал убегал за ружьём. Оно у него там на ковре над диваном висит, как украшение стало быть. Вернулся с дробовиком, а Соколеику пархнул уже. Галка, ты же её знаешь, баба каменная. Упрётся, а с места не сдвинешь. Не было, говорит, тут у меня никакого полюбённика, Витя. Ты что? Устал? Помиришься с тебе? Опотное и голая я вся как есть, потому что лето, жара. Дятлиха мелко затряслась от сдерживаемого смеха. А Витя что? А что, Витя? Понятное дело, Галине не поверил, побежал по деревне с ружьйкой своей стрелять по любовника, а тот видно огородными утёк, так что смертоубийство не случилось. Дятлиха вздохнула, как мне показалось, разочарованно. Ну, участковый братеельник твой Витьку разоружил и у себя в каморке запер от греха. К обеду выпустил, но ружьё не вернул. А только Витька ведь теперь не успокоится, пока того Галкиного полюбовника не найдет. Будет бродить по деревне и к каждому мужскому заду приглядываться с подозрением. А это еще зачем? А затем, Ляся, что единственная известная Витьке примета обидчика — родимое пятно на правом полупупии. Торжествующее объявила Детлиха и снова затряслась хихикая. Ты только представь, что нас ждет! Будет ведька как маньяк какой по деревне за городскими приезжими гоняться, штаны с них спускать. Почему только за городскими? Местных всех ведька в бане видел. Так что наши Пеструхинские вне подозрений и могут за свои задницы не бояться. Дядь Лихавый говорилась от смеялась и отпустила меня взмахом руки. Ну иди уже, не бось, у самой дел полно. Тебя ж целый день дома не было. Тут глаза сплетницы блеснули новым интересом. Она сделала глубокий вдох. Я сообразила, что сейчас Дятлиха спросит о причине моего долгого отсутствия, и поспешила шмыгнуть в тёткину калитку. Андрей позвонил, когда я отпирала дверной замок. Я поставила коробку на крыльцо, вытянула из кармана мобильный и ответила: "Да? Что? Ну не сердись, Алисушка", виновато вздохнул в трубке муж. Я не успею к ужину. К утру только вернусь. Васятка Лагза парол будет заново ворить, теперь уже под моим неусыпным присмотром. Я подавила вздох. Искусство требует жертв. Мой муж, художник, резчик по дереву, а Васятка, его ученик под мастерье талантливый, но проблемный. Вечно с ним что-то случается. Ты не обиделась, милая? Я понимаю, скучно целый день сидеть дома одной. Я не дома. Сказала я Утаив, что вовсе не сидела в родных стенах. Ты забыл? Мы обещали тётке Вере дежурить у неё ночами. Сегодня наша очередь, поэтому я тут. Тебе там не страшно одной? Забеспокоился муж. С чего бы? Я искренне удивилась. Я же у тётки в детстве каждое лето гостила. Мне её дом как родной. И домовой, если он и вправду существует, меня прекрасно знает, как говорится, с молодых ногтей. Не бось не обидит по старой памяти. Тогда увидимся утром, супрук успокоился. Иди, вари свой лак. Отпустила я его и наконец вошла в дом. Странное дело. И суток ещё не прошло, как тётка Вера уехала, а дом уже производил впечатление покинутого и необитаемого. Эй, домовой, я пришла скрасить твоё одиночество, громко сказала я и захлопоталась, наполняя дом звуками жизни. Распаковала коробку, которую всучила мне Лиска, отложила в сторону помещавшийся сверху свёрток, по форме и запаху поняла, что в полотенце завёрнута половинка пирога с творогом, моего любимого. Прекрасно будет, чем нам с домовым перекусить, если в ночи приключится ночной дожор. Особо рассматривать осветительный прибор в коробке я не стала, только проверила его комплектность: цоколь на прямой короткой ножке, шнур с вилкой на конце, большая грушевидная лампочка. Всё вроде было на месте. Я вынесла из синей на веранду большое эмалированное ведро, перевернула его и поставила сверху, как на тумбочку, лискинула лампу. Включить только затруднилось. На веранде некуда было, и я пошла искать удлинитель, чтобы протянуть его от розетки в синях. Очень, кстати, позвонила Елизавета. "Ты как там?" спросила таким довольным, томным голосом, что адресовать ей аналогичный вопрос я не стала. сама поняла, что подруга звонит мне в антракте между очень приятными действиями. Нормально, только удлинитель никак не найду. Спроси у Митяя, где он тут? Можешь в моей бывшей комнате взять. Между стеной и кроватью посмотри, в тройник света музыка включена, ответил мне сам брат, тоже томным, разнеженным голосом. Ага, не отвлекайтесь. Я поспешила закончить разговор. Нашла удлинитель, включила лампу, посмотрела, как она горит. И правда, мощно в сгустившейся темноте реально как маяк. Придется мне лечь в комнате тетки. Там окно на другую сторону, иначе при такой иллюминации я не усну. Свет даже сквозь плотные занавески просачивается. Но с маяком на веранде, спасибо Лизавете, действительно стало, если не веселее, то спокойнее. Я умылась, почистила зубы, немного почитала, лежа в постели. Потом пожелала воображаемому соседу «доброй ночи, домовой». И мирно отошла ко сну. А разбудил меня в глухой полночный час, пардон за интимную подробность, мочевой пузырь. Пришлось вставать, брести, зевая и придерживаясь за стену в туалет. Уже выйдя из него, я вдруг подумала: а почему это так темно? Я же на веранде маяк оставила. Его свет через окно кухни до коридора к сану узло легко добивал. Пренебрегая обувью, я, как была босиком и в ночнушке, выглянула на веранду. Маяк мой никуда не делся, так и стоял на перевёрнутом ведре, только уже не горел. Я проверила соединение удлинителя с розеткой в сенях, затем по шнуру, как фронтовой телефонист, проследовала на веранду и убедилась, что вилка лампы плотно сидит в тройнике. А чего же не светит тогда? Перегорела, что ли? Я пошевелила стеклянную грушу, уже холодную в её гнезде, и лампочка послушно вссияла. Ну так-то лучше. Я вернулась в дом, Ненадолго задержалась на кухне, отломила и съела кусочек лизовитинового творожного пирога, запила его холодной кипячёной водичкой из чайника, опять пошла в санузел чистить, как привыкла с детства, зубы после еды. А когда вышла в коридор, опять оказалась в темноте. Да что за чертовщина? Домовой, это ты что ли шалишь? Не доумевая и досадуя, я снова пошла на веранду. Маяк не горел. Стеклянная груша Лежала на ведре у основания лампы. Интересное кино. Не сама же она вывинтилась из патрона. Бредни тётки Веры о домовом стали приобретать пугающую убедительность. Преодолевая возникшее желание истого перекреститься и пробормотать что-нибудь вроде чур меня, чур или изиди нечистая, я упрямо ввинтила лампочку в патрон. Маяк загорелся. Да будет свет. Провозгласила я с нажимом, как бы давая понять, нравится это некоторым или нет, а свет у нас тут будет, я так решила. Естественно, мне никто не ответил. Деревня мирно спала, в небе мигали звёзды, в траве светлячки. У мощной лампы во множестве велись ночные мотыльки. "Всем спокойной ночи", сказала я, кому не знаю. Не мотыльками-то точно. Их мой импровизированный маяк явно лишил покоя и сна. Я вернулась в дом, но не сразу удалилась в спальню. Постояла под дверью, послушала, не заскрипят ли ступеньки крыльца. Не заскрипели. Успокоенная, я двинулась по коридору и почти дошла до комнаты, когда вдруг услышала звонкое дзень, и в тот же миг свет на веранде снова погас. Да ладно, недоверчиво пробормотала я. «Довя рвущееся ругательство, ну, сейчас я вам покажу». Наверное, это прозвучало нелогично, но уверяю вас, показать кому-либо что-то в кромешной ночной темноте очень даже можно, если предварительно вооружиться чем-нибудь тяжелым. В углу веранды скучала сестра классической швабры-щетка с длинной ручкой. Мое излюбленное оружие ближнего боя. Держа деревянную щетку, как двуручный меч, Я выдвинулась на веранду грозной поступью бывалого легионера. «Ща, как дам кому-то больно! Так и ей искры, с чьих-то глаз посыпется! Никакая электрификация не понадобится!» Но на веранде никого не было. Даже мотыльки разлетелись. И еще бы! Маяк-то погас. Из металлического цоколя, поблескивая в свете луны, опасно торчала стеклянная розочка беспощадно разбитой лампочки. Я сообразила, что на дощатом полу веранды валяются острые осколки стекла, и остановила своё поступательное движение. Машинально опустила щётку в позицию не для боя, а для уборки, но сразу же отказалась от мысли смахнуть осколки во двор. Поraniтся же кто-нибудь потом. Придётся отложить зачистку территории на утро. Но какая я зараза разбила лампочку? Почесав в затылке, безрезультатно Поиск ответа на этот вопрос я решила тоже отложить. Как говорила одна харизматичная дамочка с характером, я подумаю об этом завтра. Домовой вероломно напал на меня, мирно спящую на рассвете. Вскочил мне на спину и весьма чувствительно пронзая острыми когтями и укрывающую меня простынку, прошел как по бульвару снизу доверху и буквально сел на голову. «С просонья я почему-то даже не подумала оказать обнаглевшие нечисти сопротивление, только жалобно прохныкала. «Домовой, домовой, не играй со мной!» Тетка Вера всегда так говорит, когда не может найти какую-то нужную вещь и подозревает в ее пропаже своего воображаемого домового. «Ма!» Жирным голосом сказал домовой и сунулся мне в лицо усатой мордой. «Фу!» Я выплюнула мокрую шерсть и разлепила ресницы. «Ма!» Ма, с клочным голосом соседа по коммуналке сказала обладатель круглых жёлтых глаз: "Да что ж тебе, Шура?" Я резко дёрнула плечом и свалила на пол зазевавшегося кота в компактной форме увесистой меховой пирамидки. "Как тебе не совестно меня пугать?" Шуропака из-под кровати на кошачьем матерном ответно поинтересовался, как мне не стыдно его так редко кормить? И я бы поверила, что бедный котик голодает и скитается, если бы не знала точно, что скитание его происходит между тремя домами, моим Лизаветиным и теткиным, и всюду у голодающего бедняжки пятиразовое питание. Ладно, идем на кухню, посмотрим, что есть в холодильнике. Я слезла с теткиной кровати и побрела в пищеблок. Ночную историю с погашенным кем-то маяком я вспомнила только когда встала у окна с живописным видом на родные пиструхинские просторы с чашкой свежесваренного кофе. И то лишь потому, что между этим окном и улицей была ещё веранда, на ней диван-качели. Их туда Лиска поставила на калифорнийский манер, а на качелях тело, чьё именно понять не вышло. Так как оно было ориентировано ко мне задом и укутано пледом, я сразу же размашисто прочертила по редким опорным точкам линию сюжета. Тётка Вера была права. Нельзя бросать жилище без пригляда. Едва хозяйка уехала, её место попытался занять какой-то бомж. Я помешала ему, когда пришла и обосновалась в доме. Бомжу пришлось удовольствоваться верандой, но мой сияющий маяк мешал ему спать. Поэтому он сначала вывинчивал лампочку, а потом и вовсе ее разбил. Все очень логично. Пока я сверлила взглядом внушительную гору под пледом, та заворочилась. Я осторожно, чтобы не звякнула. Поставила на блюдце источающую предательский аромат кофейную чашку и шикнула на взлетевшего на подоконник любопытного кота. «На заре ты его не буди», — сказала я шепотом облизывающемуся Шуре. «На заре оно сладко так спит!» И тихо-тихо двинулась к наружной двери. Замок я с вечера закрыла, засов задвинула, а боевую щетку оставила за дверью. Упущение, однако, пришлось сначала высунуть одну руку, дотянуться до своего верного орудия борьбы за чистоту и против всяких вторженцев, а потом выдвигаться из дома крепости целиком. Вспомнив, что на дощатом полу веранды валяются осколки разбитой лампы, я шагала особенно осторожно и очень удивилась, увидев, что никакого стекла на полу нет. Всё оно аккуратно собрано, не иначе моей же щёткой, и поблёскивает в коробке из-под лампы, с вечера оставленной в углу, вывинченная из цоколя металлическая гильза со стеклянными зубами, к которой я не знала, как подступиться, чтобы не пораниться. Лежит там же, какой хозяйственный бомж. Или это всё-таки тёткин домовой постарался? Вскинув щётку в высоком замахе, я подобралась к качелям на расстояние, подходящее для ближнего боя, но утеряла преимущество в внезапности. На предательский скрип доски под моей ногой окупант обернулся и сонным голосом бросил мне через плечо: "Доброе утро, милая". «Ты с позаранку уже за уборку!» «Андрей!» Я отставила щетку и объявила. «Ты напугал меня!» «Правда!» «Прости, я не хотел. Даже не стал среди ночи стучаться, лег тут. Муж сел на качелях, потер лицо краем пледа. Волновался, как ты здесь одна?» «Одна ли?» Я посмотрела на коробку с останками погубленной лампочки. «Это ты убрал стекло?» «Какое стекло?» «Понятно!» То есть, наоборот, непонятно. По-прежнему есть две версии: бомж и домовой. За забором зашуршало, скрипнуло, хлопнуло, пикнуло, и в калитку вплыла Елизавета с корзинкой, а за ней, убирающий в карман автомобильные ключи Митяй. Ой, а чего это вы тут? Увидев на веранде нас с Андреем, подруга захлопала глазами. В доме кровати неудобные. Может, людям захотелось сделать это на свежем воздухе? Ответил, как сам понял Митей, и подтолкнул застывшую супругу к ступенькам. Давайте завтракать уже, а то спозаранку на ногах на одном только кофе. Мы всей компанией переместились в дом и расположились на кухне. Приятно удивлённый кот нас скоро отыграл миниатюру голодаю и скитаюсь, специально для Лиски с её корзинкой и получил кусок колбасы. Всем остальным подруга выдала пироги и бутерброды, а я чай, кофе. За чинным завтраком повели подобающую светскую беседу. Чуть светуш на ногах? Я деликатно поинтересовалась, чего это синеглазые подорвались в такую рань после бурной романтической ночи и подула на горячий чай. По поводу заявления ездили, коротко объяснила Елизавета. Подаль? Нет. Подруга доса烦ливо стукнула чашкой о блюдце. Я посмотрела на этих гореугонщиков, вообще незнакомые дети. И та история, которую они рассказывают. Один пацан собирался ехать на автобусе, но опоздал к рейсовому. Вмешался Митяй. Пришел на остановку, там никого. Только стоит одна одинешенька машинка без водителя. Ключи в замке зажигания. Дверь потянул открыто. А пацан тут в своем ПТУ, или как теперь это называется, колледж. Как раз водительские права получил. Такое искушение, как удержаться. Но он и сел за руль. По дороге дружку своему позвонил, второму Осталопу, ему тоже дал покататься. Короче, глупых пацанов я сажать не хочу. Считаю нужным найти ту подлую бабу, настоящую угонщицу. Под это же Лилиска. А она выходит на лягушонке твоей только до ближайшей остановки доехала и там на автобус пересела. Удивилась я. Прикинь, странная, да? Лиска, которая искренне не любит общественный транспорт, пожала плечами. Чего удивляться? В деревне сейчас полно самых разных придурков. Лето же, понаехали всякие. Посеяла наш участковый. И дачники, и грибники, и любители пикников, кого -то только нет. У соломенных художники полдома сняли. Ходят по окрестностям, картинки свои рисуют. У лосивых на постояе какие-то просветлённые. Те пожневью босиком ходят, среди стогов в позе лотоса медитируют. У Лукянихи в ног живёт ботаник, всё собирает чего-то. «Фамильное дело бабки-знахарки перенять собирается», — заинтересовалась я. «Что?» «А, нет, вряд ли. Он ботаник в том смысле, что умник-заучка. Диссертацию пишет, козявок каких-то изучает». «Энтомолог, значит», — подсказала я правильное слово. «Да хоть вирусолог. Все равно времени нет толком со всеми этими понаехавшими познакомиться. Хоть и надо, конечно». «Со всеми не надо». Вступил в беседу мой муж. Я, кстати, поздравляю тебя, Митяй. Пришла и к нам цивилизация, откуда не ждали. В Пестрохое не завёлся собственный маньяк. Какой ещё маньяк? Неприятно удивился участковый. Боюсь, Митяй, что сексуальный, вздохнул Андрей. Представь, налетел на меня среди ночи и пытался штаны стянуть. С тебя? уточнила Елизавета. С меня. А, тогда это не маньяк, обрадовалась я. Это Виктор Седин. Ты что? Ветёк нормальный мужик, возмутился Митей. У него жена. Вот именно, кивнула я. У него жена, а уже на его тайный любовник, а у любовника на филейной части родимое пятно. По этой пикантной примете ревнивый муж и пытался его найти. Будь Митей готов к новым жалобам со стороны приезжих мужчин. Дядю Лиха мне сказала: "Ведька не успокоится, пока всех подозрительных городских без штанов не увидит. Ведьёг такой, упорный". Согласился Митяй и вытер пот со лба. То ли отчая я упарился, то ли в предчувствии долгой и трудной работы. Мало мне дурацких жалоб можно подумать. Вчера только бабка Мызина прибегала, требовала, чтобы я её пропажу нашёл. У неё с бельевых верёвок во дворе трепё постиранное спёрли. «Какую-то скатерть, цветастую с бахромой, ночнушку бязевую, панталоны. А вы ту бабку видели, нет?» Он оглядел присутствующих и помотал головой, изображая неверие. «Кому ее панталоны понадобились? Она же как дуб столетний в два обхвата. Ее исподнее разве что слону цирковому впору будет». «То есть тебя можно поздравить и с тем, что в пеструхе не завелся собственный фетишист-извращенец?» — хохотнул Андрей. «Смотри». «Малая родина уверенно становится продвинутым населенным пунктом. Заботы у тебя уже не те, что у простого деревенского участкового. Оно мне надо?» — кисло усмехнулся Митяй. «Послушайте, а это Седова, у которой таинственный любовник и муж-ревнивец. Какая? Прям роковая женщина, что ли?» Лизка накрутила на пальчик рыжую прядь. «Любит, любит моя лучшая подруга лирико-драматические истории». «Кто? Галка-то?» Митяй закатил глаза, посмотрел на жену с ее мечтательным прищуром и погрозил пальцем. «Но-но, Лизавета, не создавай себе кумира!» «Таких, как Галина Седова, у нас в деревне не самыми хорошими словами называют. Моральный облик у нее не особо устойчивый. По молодости, говорят, вообще интимом за деньги занималась. Не у нас в Пеструхине, конечно, а в областном центре, но это недостаточно далеко, чтобы слухи не просочились». Путана, что ли, бывшая, выторощилась лиска. Митяй развёл руками и неожиданно запел с придыханием в надкушенный пирожок, как в микрофон. Путана, путана, путана. Ночная бабочка, но ну кто же виноват? И тут у меня в голове отчётливо звкнуло, будто увесистая монета в копилку упала. Повтори. Потребовала я в перив, взгляд в Митяя. Что, понравилось, как пою? Брат приосанился, откашлялся и протянул с рычанием и подвыванием: "Я словно бабочка к огню, стремилась так не утомима в любовь, в волшебную страну". А? Есть у меня голос, да? Голос есть. Но я не понял. «У тебя в репертуаре все песни про ночных бабочек?» — спросил Андрей. Митяй, почуя в плохо скрытую критику, поморщился, но ответить не успел. Я опередила его, объявив. А вот я, кажется, поняла, а? И стукнула в ладоши, будто ту самую бабочку прихлопнула. «Митюш, у тебя есть карта Пеструхина?» «В участке на стене висит. С собой не ношу». «Можно в интернете посмотреть», — подсказала Лизавета. «Только зачем?» «А муж мой бесценный просто молча открыл карты». и положил передо мной смартфон. Так, так, так. Дом Седовых, огород Мызиной и мост через Синяву практически на одной прямой. Я поёрзала пальцем по картинке на экране, кивнула своим соображениям и посмотрела на Митяя. Товарищ участковый, дорогой Дмитрий Палыч, не хотите ли ещё несколько загадочных дел раскрыть со скоростью мысли? Ну, я даже не знаю, закапризничал Митяй. «Поспешность, она же только при ловле блох нужна, да, Шуруп?» Он заглянул под стол, где разлегся кот, не удостоился его царственного внимания и снова посмотрел на меня. «О каких вообще загадках речь, Алиса Юрьевна?» Я подняла руку, растопырила пальцы и принялась показательно загибать. «Любовник жены Седова, похититель трусов бабки Мызиной, угонщик Лискиной машинки, по-моему, это все один персонаж». «Но...» Митя его гадал в моём голосе нотку сомнения. Но надо кое-что проверить. И без тебя тут никак. Так что же мы сидим? Ни слова более, вперёд вскотило с места Елизавета. Хозяева, есть кто дома? покричал от калитки Митяй и первым шагнул во двор, не дожидаясь ответа. В Пеструхине так можно, деревенский этикет не строгий. Лукьяниху мы застали за праведными трудами. Она снимала с верёвок просохшую пастерушку, складывая тряпки аккуратной стопкой на колоде для рубки дров. И при появлении нежданных незваных гостей уронила прищепку. "Бог в помощь, хозяйка!" приветствовал бабку Митяй и подобрал с земли упавшую прищепку и зачем-то повертев её перед глазами вернул Лукьянихе. "А мы тут мимо ехали, решили заскочить, спросить" Он огглянулся на меня и выразительно пошевелил белосыми бровками, призывая выступить на сцену. По дороге я ничего объяснять не стала, и брат ещё не знал, зачем мы собственно сюда заскочили и что хотим спросить. Я кивнула Митяе, усмиряя его несвоевременное волнение, выступила вперёд и бесцеремонно поворошила сложенное на колоде тряпки. Вытянула из тупки угол узорчатого полотнища с бахромой, показала его Лизавете. "Узнаёшь? Это был её платок". Эта скатерть, возразила Лукьениха. Скатерть, согласилась я, причём не ваша, а бабки Мызиной. Приятно видеть, что вы готовитесь вернуть её вещички в лучшем виде после стирки. Точно! Лиска звонко хлопнула себя пол, бусловно комара пришлёпнула и тоже потянулась к тряпкам. Вот это был её платок, это юбка. А где же сама наша Щигалиха угончится? Она огляделась, сориентировалась и устремилась к летней кухне, где за распахнутым окном маячило светлое пятно, то ли блузы, то ли рубахи, но остановилась на пороге. И где же она? Я подвинула подругу в сторону, быстро заглянула в кухню и увидела чей-то зад в трикотажных штанах. Его обладатель низко склонился над столом. Очень удобно. Отпрянув назад, я нашептала Андрею. Он оказался ко мне ближе, чем замешкавшийся Митяй. «Я отвернусь, а ты штаны с него стяни!» «Ты что?» — возмутился супруг. «Я не такой!» «Пятно на заднице ищи!» Я постучала кулачком по лбу. «Не надо искать!» Раздвинув нас, сгруппировавшихся у порога, в помещение протиснулся Митяй. «Я и так знаю, что у него там родимое пятно есть. Мы в голозадом детстве вместе в речке купались». Он прошел к ближайшему столу, опустился на него и прихлопнул ладонями по коленям. «Ну, здоров, Дениска-Редиска!» «Димон!» Тип в штанах повернулся к нам передом, к столу задом. «Я посмотрела, на что он там так увлеченно пялился!» «Ого! На предметное стекло микроскопа! Во как!» «Летняя кухня вообще крайне мало походила на место для приготовления пищи!» На длинном столе аккуратным рядком помещались микроскоп, ноутбук, пара книг и альбом для рисования, закрытый и заложенный карандашом. На стенах в рамочках под стеклом висели планшеты с бабочками на булавках. Целая коллекция. Не демон уже, а Дмитрий Палыч, здешний участковый, вздохнул мятяй. Погоди-ка, Палыч. Я что-то не поняла. Я тоже вошла в кухню-лабораторию. Выходит, Ты знал, что это он, любовник Галки Седовой? Знал и молчал, возмутилась Лизавета, безошибочно прочитав ответ по лицу своего благоверного. А надо было срочно сообщить об этом мировой общественности, съязвил Митяй. Зачем? Чтобы Витек Седов, от Элла наш Пеструхинский, испортил мне статистику на участке кровавым убийством вот этого дурика? Он кивнул на того, кого назвал Денисом. Я подошла поближе и, не скрываясь, Внимательно осмотрела этого персонажа с ног до головы. Худой, высокий, да, вполне подходит. И не стыдно вам, гражданин Денис, не знаю вашего отчества и фамилии, ни в чём не повинных женщин обижать, спросила я укоризненно. Кто это не повинная? Галка, что ли, Седова? Да она сама ему глазки строила, хвостом крутила, завлекала, вмешалась незаметно подошедшая бабка Лукьяниха. Про галку речи нет, согласилась я. Это личное дело их двоих. Троих, вставил Митяй, подняв указательный палец. Про виктора не забывайте, а то это может плохо кончиться. Отставим в сторону преступление против морали и нравственности, кивнула я и тоже оттопырила перст, указав им на Дениса, как его там по батюшке. Но после бегства из чужой постели вы, гражданин Денис, ещё и уголовный кодекс нарушили, и не один раз. Сначала стырили у бабки Мызиной ее вещички. «Мужик спасался голышом. Ему же надо было хоть как-то наготу прикрыть. Неожиданно заступился за того Дениса мой Андрей. Вот-то она, мужская солидарность в действии!» «Прикрыл», — кивнула Лизавета. «А потом прям так, под прикрытием, напал на нас с Алиской и мою любимую машинку угнал!» «Я не хотел угонять!» Наконец-то подал голос сам Денис. Сначала думал попросить подвести меня, но побоялся, что вы расспрашивать начнёте и запомните, потом в деревне всё расскажете. Но я проехал метров 300 всего, оставил ваш автомобиль в полной целости и сохранности у остановки автобуса, вы не дошли до неё. Мы слишком и переглянулись, и несколько сдулись. Оказывается, можно было пройти каких-то 300 метров по шоссе и благополучно обрести свою машинку. А нас почему-то понесло в лес. На встречу новым приключениям. Мы не ищем лёгких путей, уклончиво ответила Алиска, и явно не желая развивать эту тему, сменила её, повернувшись ко мне. Но как ты обо всём догадалась, Алиска? Как поняла, что любовник Седовой, похититель тряпок мызиной, и наш угонщик вот он? Я, кстати, внука Лукьянихи как-то иначе себе представляла, ведь бабка сказала, что он думает только о ногтях, и я решила, что это такой «Холёный метросексуал». «Вот. Иногда филологическое образование бывает очень полезно», — хмыкнув, объявила я. «Не ногти», — он говорил, «а ногти». В переводе с латыни «ночной» или «вечерний». «Это о бабочках». «Ноктюды». «Они же совки», — кивнул Денис и заговорил, всё более оживляясь. «Внешне довольно невзрачные, с серыми или бурыми крыльями и нитевидными антеннами». Но здесь, в Пеструхине, я обнаружил новый вид. Название ещё не дал, но вы только представьте. Образование пигментов у этих бабочек идёт не так, как у прочих, из-за генной мутации, то есть передаётся по наследству, и тёмные особи быстро вытесняют в популяции более светлых. Очевидно, речь идёт о каком-то стремительно развивающемся эволюционном процессе. Я ещё не успел в полной мере разобраться. Понятно. Отвлёкся на ночную бабочку покрупнее, с хедничелметяй и руками обрисовал в воздухе силуэт выдающихся женских форм, нагалку Седову. Это была ошибка, которая больше не повторится, быстро сказал любитель разных ночных бабочек. Как и противоправные действия по хищению чужого имущества, я надеюсь, проворчал Метяев, встал со стула. Ну, если всем всё понятно, я думаю, мы уже можем в секундочку Я жестом остановила брата и шагнула к Денису. А зачем было лампочку разбивать? И почему только мою? Что, вашим бабочкам она особенно не понравилась? В деревне и другие уличные фонари имеются. Вы их все теперь расколотите. Другие источники освещения в Пеструхине самые обыкновенные. А вы зачем-то ультрафиолетовую лампу включили? Это же просто оружие массового поражения, беспощадный геноцид мотыльков. Запальчева объяснила энтомолог: "Они могли погибнуть все, целый вид, а я его даже не успел как следует изучить". Ультрафиолетовая лампа. Я задачно моргнула и посмотрела на Лиску. "Где, говоришь, ты взяла этот прибор?" начердаке буркнула подруга. "Мама не её обыскалась", меланхолично сообщил Митяй. "А она, значит, на чердаке была". "Ну ладно, нам пора". «Бабушка, до свидания, добренького вам дня. Денис, с тобой я потом еще побеседую для профилактики». Возглавляемые участковым, мы потянулись со двора. Уже у калитки я оглянулась и увидела, что Лизка все еще стоит на пороге летней кухни, что-то говорит ученому внуку-знахарке, а тот послушно кивает. Я дождалась, пока Лизавета тоже проследует на выход, и уже у машины, в которой успели усесться наши мужики, спросила, «О чем это вы там шушукались?» Мы не шушукались, с достоинством ответила подруга и помахала Луккенхе, которая демонстративно захлопнула калитку и, судя по звуку, заперла её изнутри на засов. О договаривались о возмещении морального ущерба. Кому? Мне, разумеется. Кому же ещё? Ну, в этой истории немало пострадавших. Роганосит Седов, бабка Мызина, даже я. Реально страшно было, когда маяк на веранде как будто сам ликвидировался. Хм. Но только я додумалась потребовать моральную компенсацию. Нестушевалась подруга. Какая хоть компенсация тебе будет, скажи? О, нечто совершенно особенное. Лиска расправила плечи и вздернула подбородок. Мы договорились, что Денис назовёт этих новых бабочек моим именем, Лизаветус Ноктис или как-то так. «Шикарно!» — кисло похвалила я. «Завидуешь?» «А кто тебе мешал проявить такую инициативу? При прочих равных мы бы бросили жребий!» — пожала плечами подруга. «И я заранее знаю, кто бы выиграл!»